Как мой брат Элли научился строчить? А как же дамский портной научился делать обрезание? Элли порядком натерпелся. Ему давали остатки материи, что он прошивал их на машине. Вот он и прошивал туда и обратно, пока то дело не пошло на лад. На следующий день он уже строчил. Правда, может себе представить, что это была застрочка, но хорошо и то. А вот Пиня и этого не смог. И не потому, что ленился, упаси бог. пени готов был тачку на себя возить, лишь бы жить в Америке. Но беда в том, что он ужасно близорук и делает все в торопях. Его тоже посадили за машину, как моего брата, и ему дали прострочить куски материи, но с ним случилось несчастье, или, как здесь говорят, экссиданс. Наш друг Пинни в торопях задел за свой пиджак и пристрочил левый рукав прошу что машина по руке не прошлась. Ох, и хохотали же над ним. бортновские братья подняла его насмех, прозвали его Грингорн, то есть Зеленым. А Зеленый — это такой, который только что приехал с родины и ничего еще в Америке не знает. Зеленый — это позор, это хуже вор. Но это был бы еще, как Броха говорит, с полгоря случилось нечто похуже сейчас узнаете как раз в той мастерской где мой брат работал за машиной и где начал было учиться наш друг пини находился наш старый знакомец и враг пини портной из гасина если вы помните мы с этим гасинским портным ехали вместе на корабле принц альберт Вы, наверное, помните так, что с нашим другом Пини этот портной был на ножах. И вот надо же было Богу устроить так, чтобы Пиня повстречался с ним в одной мастерской. Да еще как повстречался! Гасинский портной здесь, оказывается, важная персона. Он не апрейтор, он катар, то есть закройщик. Он кроит, а портные шьют. «Этого мало. Гасинский портной говорит, что недолго будет заниматься этим делом. Он надеется вскоре стать дизайнером. А это и вовсе большая шишка. Дизайнер — это мастер, который делает фасоны, это модельщик, а модельщик зарабатывает 50 долларов в неделю. И 75, а то и все сто. Уж если везет человеку, так везет». Как наша Броха говорит, одному Бог дает все, другому ничего. Как только Пини переступил порог мастерской, к нему навстречу вышел портной из Гассина, уставился на него через свои серьезные очки, протянул руку и воскликнул «Хеллоу, земляк!» «Ай, дуюду!» «Это значит, здравствуйте, пожалуйста, как изволите поживать, уважаемый?» Пенье смотрит на нее своими близорукими глазами. Это что еще зашел от гороховой он их даже не узнал. И лишь когда тот назвал принца Альберта, Пеня вспомнил, кто это такой. И, говорит он, ему будто трижды сердце пробуравили. Ну, казалось бы, что такого сделал мы, этот гасинский портной. Но Пенье говорит, что видеть его не может. Если бы он знал, что им будут платить тысячи долларов в час, то и то не остался бы ни на минуту в этой мастерской, а к тому же еще это таксидент с пристроченным рукавом. Словом, о Прейтером уже не будет. Он пошел в другую мастерскую и нанялся в гладильщики. Собственно, пока еще только в подручные. Когда он научится, тогда пойдет дальше и выше, до чего он доберется». Ничего нельзя знать, — говорит Пиня, — никто не знает, кому завтрашний день принадлежит. Ни карнаги ни Вандербильт, ни Рокфеллер не знали, что впоследствии они будут тем, что они есть. Ну, а пока что наш Пиня основательно мучается, и все из-за того, что он вечно торопится, и, к тому же, это близорукость, ежедневно он приходит домой ошпаренный. А однажды он пришел с искалеченным носом. В чем дело? Во время оглашки он обжег себе нос. Каким образом утюг угодил ему в нос? Но Пинни говорит, что нос не стал дожидаться, покуда утюг пожалует к нему. Нос не поленился и сам потянулся к утюгу. Так как же все-таки получилось? Оказывается... Пиня разыскивал кусок материи, но поблизо рукости нагнулся к столу и ткнул самым кончиком носа в раскаленный утюг. Растяпа сугроб упадет, и то на камень наткнется. Полагаю, что если я и не скажу вам, вы сами догадаетесь, что эти слова принадлежат Брохе. Моя заловка умеет вернуть словечко. Броха недовольна. Мама тоже, и Тайбл тоже. Но видели вы когда-нибудь, чтобы женщины были довольны? Они оплакивают нас, мужчин, потому что нам приходится в Америке так трудиться, чтобы делать жизнь. Шутка ли работать на фабрике? В половине восьмого нужно быть уже на работе. Час продолжается езда до фабрики. А перекусить что-нибудь тоже надо. А помолиться и подавно нужно. Вот и подумайте, когда ж мы должны вставать опоздать нельзя ни на минуту. Если опоздаете, вам за каждые пять минут высчитывают полдневный заработок. Откуда они знают, опоздали вы или нет? На то и Америка. В Америке на каждой фабрике имеются такие часы. Как только пришли на работу, вы прежде всего нажимаете на часы. Здесь это называется «клак». Слово «клак» — Говорит мой брат Эля, происходит от слова «колокол». Колокол звонит, и часы тоже звонят. Но так называются только стенные часы, и карманные часы не звонят. И называется поэтому «вач». «Почему вач?» — спрашиваю я у Эли. «А как же мы еще называться?» «Вачики». «Почему вачки?» «Потому что карманные часы — это часики». Ведь вот бой означает парень, а мальчик — это бойчик. Элли начинает сердиться и говорит, что я научился у пени, говорить наперекор. Хорошо, что пени при этом нет. Будьте он здесь, они бы поссорились из-за этого слова. Так же, как недавно они чуть не подрались из-за слова «бракфиш» — «завтрак». Элли сказал... Что завтрак называется брэкфиш, потому что к завтраку едят рыбу или селедку. Фиш, рыба. Почему же брак-фиш, а не брак-селедка? Спросил Пини. Глупая твоя башка, ответила Ли. А селедка что, не рыба? Пини почувствовал себя побитым и предложил. Давай спросим у американца. И ведь не поленились. Остановили на улице бритого еврея, это было в субботу, и спросили. — Вы давно в Америке живете? — Тридцать лет. А в чем дело? — Объясните нам, пожалуйста, почему у вас завтрак называется брэкфиш? — Кто вам сказал, что завтрак — это брэкфиш? — удивился тот. — А как же? Брэкфест! Брэкфест! Брэкфест! — трижды прокричал американец и добавил. — Зеленые дикари!